Третье. Лирика. Первое. Виды греческой лирики. Термин «лирика» не принадлежит рассматриваемой нами эпохе. Он создался уже позже, во времена александрийских филологов, заменив собой более ранний термин «мелика» от «мелос» — «песня», и применялся по отношению к тем видам песен, которые исполнялись под аккомпанемент струнного инструмента — В первую очередь семиструнной лиры. Изобретение ее миф приписывал богу Гермесу. В настоящее время, когда говорят о греческой лирике, употребляют этот термин в более широком значении, охватывающем и такие жанры, которые у древних не признавались лирическими, например, элегию, сопровождающуюся звуками флейты. Однако античные развлечения песенных жанров по характеру их музыкального исполнения несмотря на свой кажущийся чисто внешний характер, имеет историческое основание, так как в греческой поэзии жанры и их стили действительно были тесно связаны с определенными стихотворными размерами и с определенным музыкальным сопровождением. Возникая из культовой и обрядовой фольклорной песни, греческая лирика в течение долгого времени сохраняла тесную связь песенного содержания, С традиционным ритмико-мелодическим типом песни и характером ее исполнения страница 76 следуя античной классификации необходимо различать первое элегию второе ямб и третье мелику или лирику в собственном смысле слова это последнее в свою очередь имеет многочисленные подразделения в зависимости от содержания или культового задания песни. Но основным является ее разделение на две категории. монодическую лирику, исполняемую отдельным певцом, и хоровую лирику. Различие между всеми этими видами обусловлено было тем, что они возникали из различных типов фольклорной песни, получали свое литературное развитие в разных областях Греции, в различной классовой обстановке. Каждый жанр имел свою тематику, свои стилистические и стиховые особенности и сохранял даже диалект той области, в которой он впервые литературно оформился. Жанры развивались самостоятельно и очень редко скрещивались между собой. Как уже было указано, греческая лирика очень пострадала от позднеантичного школьного отбора. Сохранившийся материал фрагментарен, и хотя он значительно вырос за последние десятилетия благодаря находкам папирусов, все же дает очень неполное представление о богатстве лирической продукции VII-VI веков. Однако целый ряд авторов этого времени имеет настолько ярко выраженную поэтическую индивидуальность, что она может быть легко очерчена, несмотря на отрывочность сохранившегося наследия.